Глава 164. Империя наносит ответный удар. Часть третья. крок ехал верхом на лошади, позади него следовали игроки из фан-клуба Хвала Орку. Вскоре вдалеке они увидели пылающие огни. имперская армия захватила очередной город, и битва уже закончилась. Единственное, что пока было не убрано, это трупы убитых жителей. Эспада была регионом с большим количеством густонаселённых городов. И теперь вокруг одного из таких кишелей войска Империи. «Это Крокта!» Выставленная разведка скоро заметила Крокту, так что он ринулся вперед как можно быстрее. Тем не менее, один из разведчиков успел просигналить о его приближении. Ожидавшие возле города рыцари практически сразу же среагировали на звук свистка, и информация о появлении Крокта быстро передалась в тыл. Войска Империи двигались так, будто они были одним существом, и в основе этого существа был Роммель. Крокта видел его позади рыцарей. Он был миловидным эльфом, но при этом носил тяжелую броню, которую редко когда можно было встретить на представителях этой расы. Рэмель взмахнул рукой, и рыцари понеслись в атаку. Рядом с ними скакало и другое известное подразделение — уланы синего дракона. Вместе с рыцарями белого льва они считались настоящими столпами империи. Подняв свои копья, рыцари бросились в сторону Крокта и членов квала орку. Крокта тут же обнажил свой двуручный меч. «Ух ты, ух ты! Это так называемая атака уланов?» Пробормотал Гильгамеш. Его голос звучал как обычно, но при этом слегка подрагивал. «Всем приготовиться!» — выкрикнул Крокта. Улана и синего дракона мчались к ним, будто локомотив. Копья неслись в его направлении, словно буйные волны. Приняв боевую стойку, Крокта подумал, что даже если он блокирует рыцарей... Позади все равно останется еще целая армия пехотинцев. Как бы он об этом ни думал, это казалось полным абсурдом. Всего пять человек, пять человек против армии. «Оставайтесь в живых!» – пробормотал Крокте. Сам же он совершенно не беспокоился о подобных вещах. Он думал только о победе над врагами, которые заставили его прийти сюда. Сражаться со своим врагом, не отступая ни на шаг, убивать их, а затем повторять этот процесс снова и снова. Этот подход был единственным, который мог помочь ему добраться до Роммеля. «Больтар!» — раздался его боевой клич. В этот момент все находящиеся в округе войны почувствовали холод на своих спинах. «Он действительно пришел. «Подходите!» Атаку уланов синего дракона невозможно было остановить. Незадолго до столкновения Крокто спрыгнул со своей лошади. Лошадь, потерявшая своего хозяина, уже спустя две секунды была пронзена копьём и упала. Оказавшись на земле, Крокто тут же стал орудовать своим мечом, вступив в бой одновременно с несколькими рыцарями. Он выискивал свободное пространство и атаковал как самих рыцарей с копьями, так и лошадей, не в силах выдержать буйство огромного орка, лошади подали, переворачиваясь и давя своих же хозяев. Словно брызги воды, возникшие после удара волны о скалу, рыцари разлетались от крокты Поле боя постепенно стало усеиваться трупами рыцарей и их верных коней. «Кто хочет потанцевать со мной? Моей клинке объявляют этот кровавый пир открытым! ха ха ха Раздался голос Гильгамеша. Тем не менее, на Крокте сосредоточилось слишком много рыцарей, а потому он попросту не видел, как обстоят дела у хвала Орку. За исключением группы рыцарей, которые решили заняться членами фан-клуба, остальные бросились окружать самого Крокту. Эта атака, казалось, была бесконечной, рыцари поднимали свои копья, и перед тем, как броситься в бой, громко кричали «Во славу его Величество! Во славу!» Крокто поднял свой двуручный меч, приближалась очередная волна противников. Ударная мощь копий была усилена ускорением лошадей и могла пробить насквозь даже самую прочную броню. Копья устремились прямиком в него, однако Крокто успел среагировать и уцелел, орк уклонился от их атак и перерубил ноги лошадям. Животные одно за другим падали на землю, подминая под себя рыцарей. Он понимал, что если не будет убивать на этом поле боя, то умрет сам. «Эй, парень!» Внезапно появился рыцарь в необычном обмундировании. «Орк, позволь мне сразиться с тобой!» Этот мужчина средних лет был капитаном Малонов Синего Дракона. Как только он появился, рыцари тут же раступились, освобождая ему путь. Его лошадь поскакала вперед, даже она отличилась от своих обычных сородичей. Ее размеры были намного больше, а кожа, видневшаяся под стальной броней, была красного цвета. Каждое ее движение заставляло землю трястись. Она была быстрой и разъяренной, Устремившись к корку, капитан Уланов стал одним целым со своей лошадью. «Умри, враг империи! крок почувствовал, что рыцарь вошел в мир вершины мастерства. Это был действительно крайне умелый воин, раз сумел провернуть этот трюк прямо на скаку. Войдя в максимально замедленный мир, он бросился на Крокто. Крокто тоже вошел в мир вершины мастерства. Однако мощь Копья, устремленного к нему, была настолько огромной, что даже здесь от нее было практически невозможно увернуться. Крокто сглотнул, он попытался избежать этой атаки, но скорость лошади превзошла даже его ожидания. Это и вправду была Империя, а Дондатор был не единственным сверхвоином. Крокта перешел на следующую ступень, стоящую после мира вершины мастерства, и пейзаж снова изменился. Героический мир. Здесь можно было увидеть трансцендентную силу причинно-следственных связей. Двуручный меч Крокты и рыцарское копье скрестились, и оба противника одновременно упали. Рыцарь свалился с лошади, а Крокта отлетел назад. Поспешно вскочив на ноги, Крокта понял, что обмен ударами пошел не односторонне. Копье тоже задело его. «Этот ублюдок Адондатор! В Империи есть еще один человек, вышедший за пределы вершины мастерства!» Тем не менее, его слова были далеки от истины, рыцарь, с которым Крокто столкнулся, лишь коснулся краёв героического мира и еще не познал его. Тем временем, бог самого рыцаря был разрублен двуручным мечом, и он то и дело кашлял кровью. Лошадь, лишившись своего наездника, встала на дыбы, никого к себе не подпуская. Другие рыцари тут же окружили своего капитана, намереваясь защищать его до самого конца. Крокто усмехнулся. Он быстро восстановил свое дыхание, понимая, что это еще не конец. Наоборот, сейчас лишь самое начало битвы. По направлению крокти двигались пехотные части. Рыцари тоже перегруппировались и приготовились нанести очередной удар. «Какие они приставучие!» Пробормотал Крокто, глядя на приближающихся к нему рыцарей. «Ну, конечно. А чего еще следовало ждать от Улана в синего дракона?» Пока что их силы было недостаточно, чтобы подавить Крокту, но в тот момент, когда они собирались атаковать его прямо в лоб, рыцари сместились в сторону и проскакали мимо Крокта. Крокта быстро развернулся. Целью рыцарей был не он, а члены фан-клуба «Хвала Орку», которые были заняты сражением с другими рыцарями и не ожидали атаки с фланга. «В раз прокричал Крокта. Наконец-то игроки заметили рыцарей, однако те набрали слишком большую скорость. Люди бросились в разные стороны, избегая атаки, но один из них все-таки был пронзён копьем. Копье вонзилось в живот игрока, и тот повис на нем прямо в воздухе. Со стороны это выглядело так, будто рыцарь решил похвастаться своей добычей. По копью стекала кровь, и человек несколько раз кашлянул, вскоре превратился в белые частицы. А, пробормотал рыцарь. Глядя на рассеивающиеся частицы. Это еще что такое? Они прокляты звездами! В этот момент сердце рыцаря пронзило лезвие. Клинок, появившийся из ниоткуда, пробил стальную броню, а заодно и самого рыцаря. Рыцарь машинально схватился за грудь и обернулся назад. Прямо на него смотрел Гильгамеш, окружённый множеством плавающих вокруг него мечей. Цена за жизнь моего компаньона моментальное уничтожение! «Умри, смертный!» Продолжая сжимать в руке своё копье, рыцарь рухнул на землю. Затем в сторону Гильгамеша бросились другие рыцари. Некоторые из них были сбиты обрушившимися на них клинками, в то время как другим удавалось преодолеть это заграждение, и они атаковали игроков. Обе стороны перемешались друг с другом, однако рыцарей было куда больше, и члены фан-клуба оказались в критической ситуации. крок попытался прорваться к ним на помощь, но был заблокирован другими рыцарями. Преимущество в численности было попросту несопоставимым. «Подходи, орк! Скоро ты пожалеешь, что решил встать на этот путь!» — насмехался над ним один из рыцарей. Вместо ответа Крокта взмахнул своим двуручным мечом, и тело рыцаря, который только что говорил, подлетело в воздух. «Больтер!» Проревел Крокта и бросился в атаку. Каждый раз, когда Крокта наносил удар, погибали сразу десятки рыцарей. Повсюду рассеивались кровь и плоть. Дерьмо. Тем не менее, враги продолжали наступать. Глупо было пытаться что-то противопоставить такому количеству врагов на открытом пространстве. крок перепрыгнул через упавшего рыцаря и, прорвавшись сквозь ограждение, побежал к членам хвала орку. Три оставшихся в живых игрока стояли спина к спине, отчаянно отбиваясь от бесчисленных противников. «Куда ты собрался?» Рыцарь лишился головы, так и не успев договорить. Затем Крокто украл его лошадь, конь вздыбился, почувствовав на себе незнакомца, однако Крокто быстро успокоил его, погладив по шее. «Больтор!» — снова взревел Крокто, поскакав прямиком к своим товарищам. Его рев грозился разорвать барабанные перепонки рыцарей, и вот когда они закрыли уши, Крокто громко прокричал. «Уходим! Плоский ландшафт играет им на руку!» Гильгамеш кивнул и вместе с Алексом тоже раздобыл себе лошадь, Игроки начали прорываться из окружения рыцарей, которые быстро это поняли, и начали их преследовать. «Они слишком быстры!» – прокричал Алекс. Эти рыцари были всадниками-копейщиками, и естественно, их навыки верховой езды были на совершенно ином уровне. Рыцари прижимались к своим лошадям, чтобы уменьшить сопротивление ветра, но вот клинки, окружавшие Гильгамеш, развернулись и метнулись к рыцарям, которые совершенно не ожидали этой контратаки. Крокто поднял большой палец, на что Гильгамеш лишь усмехнулся. Однако они все еще находились в самом центре вражеских сил, Крокто быстро изменил направление движения и, избегая клещей имперских пехотинцев, бросился в сторону одной-единственной бреши. Это был город, откуда все еще доносились крики и звуки боевых действий. Оказавшись в городе, Крокто увидел совершенно неутешительную картину. Преимущественное большинство тех, кто находился в городе, были рыцарями и членами клана Неба и Земли. Очевидно, император больше не стремился включить в свою армию как можно больше жителей и отдал приказ убивать всех мятежников на месте. Какой ужас! Позади Крокта слушался топот копыт, так что он пришпорил свою лошадь и поскакал вглубь города. Крокта! Здесь крокта! Клан Неба и Земли быстро отреагировал, словно уже знал о его присутствии в полуразрушенном городе. Они не стали бросаться корку, продолжая держаться на улицах. Игроки ждали, пока соберется как можно больше их союзников. Крок-то быстро осмотрел окрестности. Большинство солдат и жителей были убиты, и в живых остались лишь пожилые люди. Все, кто мог сражаться, первыми потеряли свои жизни. В центре города раздавались звуки боевых действий, словно люди все еще продолжали сопротивляться. Но это, судя по всему, скоро должно было закончиться. «Не лучше ли отступить?» – спросил Алекс. Крокта покачал головой, и в это же мгновение его восприятие мира изменилось. Он вошел в героическую сферу, его чувства позволили смотреть на город совершенно с иной точки зрения. Определив количество присутствующих вокруг него войск, Крокто также понял, что Румель намеревается перекрыть любые выходы из города, заводя в него все больше и больше пехотинцев. В то же время Крокто почувствовал, что люди, пришедшие сюда вместе с ним, сильно переживают. «Вы можете уйти». Это слишком опасно! Сказал Крокта. Это не опасно! Мы получили проклятие звезд! Мы не умрем! Но вот Крокта! На вас могут применить конкретный метод. Большинство людей в городе были членами неба и земли, хорошо осведомленные о том, как нейтрализовать другого игрока. А то, что их противниками были именно игроки, они уже поняли. Это. нет, это не. попытался было что-то сказать Алекс, однако вскоре замолк. Все было так, как он и сказал. Они противостояли самому клану Неба и Земли, который по отношению к другим игрокам, осмелившимся выступить против, действовал весьма и весьма жестко. Кейнс и Ромель не собирались предоставлять своим врагам возможность после воскрешения вновь начать ставить им палки в колеса. И вот сейчас им уже казалось, что игроки из клана Неба и Земли посматривают на членов фан-клуба, думая, как их получше обездвижить. «Да будет так!» — с усмешкой пробормотал Алекс. «Я больше не смогу вас защищать!» Серьезным тоном ответил Крокто. «Ничего страшного, я уже все решил». «Вероятно, на этом их дружба подойдет к концу. Независимо от того, как закончится эта битва, они либо умрут, либо будут пленены с использованием конкретного метода, их положение было не просто безнадежным, оно было безвыходным. Игрокам крупно повезет, если они просто здесь умрут». «Для нас это будет счастье!» Члены фан-клуба Хвала Орку улыбались. Они пришли сюда потому, что действительно восхищались Кроктой и считали, что сделали правильный выбор. Крокта -то оказался точно таким же, как и во всех тех видеороликах. Нет, он был даже выше этого. Крокта не был героем, но имел самую настоящую человеческую природу, а потому его действия оказались еще более выдающимися. В присутствии Крокта они могли смеяться и плакать. «Крокта, ты не должен умереть!» Игроки не боялись смерти. Даже если против них используют конкретный метод, Они всё равно смогут продолжать жить в реальности, но вот Крокто, этот великий воин, после смерти уже не возродится. Он был NPC, и если он умрет, все закончится. Тем не менее, взгляд Крокто был непоколебимым. Вот почему они хвалили и почитали Крокто. Эпоха героев уже давно закончилась, но здесь, в Старейшине, они встретили настоящего героя. «Потом не жалейте», — сказал им Крокто, на что игроки лишь усмехнулись.